Эпилог. Софья стояла перед большим ростовым зеркалом, смотрела на отражение в нем и не узнавала себя. Из зеркала, обрамленного старинной деревянной рамой, отделанной ажурной резьбой, выкрашенной в цвет старинного серебра и декорированной благородной патиной, на нее смотрела Агриппина Александровна Октябрьская, урожденная Добружинская. Дивная. Невероятное, волшебное, казавшееся воздушным из-за тончайших кружев платья цвета слоновой кости, выстроенное, как говорили в старину, вот как раз по моде и канонам конца того самого XIX века. Ткани, кружева, крючки и даже нитки, из которых сотворили это чудо, были сделаны по технологиям и из материалов, соответствующих подлинным, из которых шили женские наряды в те времена. Идея выстроить для Софии исторический наряд времен любимой ею эпохи и провести в нем настоящую фотосессию принадлежала Ярославу. Ты настолько любишь, так предана этой эпохе и погружена в нее, и невероятно с ней совпадаешь, что мне ужасно хочется посмотреть на тебя в стиле того времени. Давай сделаем тебе платье, а мне костюм. Какие тогда носили? Тройку? «С жилетом?» «Тогда тройку. Облачимся в них и сделаем крутую фотосессию, а?» Загоревшись идеей, предложил он. «Давай!» — сразу же согласилась с захватывающим предложением Софья, заражаясь его энтузиазмом. «Но если фотосессию, то надо, наверное, два платья?» «Да сколько угодно!» — разошелся Ладников. А Софья рассмеялась широкому размаху его замыслов и объяснила. «Ты просто не представляешь, сколько может стоить платье, сшитое по всем канонам того времени и из материалов, хотя бы приближенных к тем подлинным. Мы же не станем пользоваться дешевой подделкой». «Нет, подделкой не станем», — солидаризировался с Соней Ладников и широким жестом махнул рукой. «Да и ладно». Пусть и стоит. Ужмёмся. Если что, не оголодаем. Зато какая память будет. Повесим свой портрет на стену и станем детям показывать. Красота будет. Глядишь, родню твою спровоцируем повторить за нами ретро-стиль такой и отметиться фотопортретами. Да и платья с костюмом нам останутся. И, развивая идею своей задумки, уже прикидывал в голове план дальнейших действий. «Ты выберешь фасон платьев, костюма и всех необходимых аксессуаров к ним, а я найду специалистов и мастеров, которые смогут их сделать». Ярослав настолько увлекся этой идеей, что, не откладывая в долгий ящик, уже на следующий день составил список мастеров и фирм, которые занимались реконструкцией исторического костюма. И в ближайшие же выходные отправил Софью проводить с каждым из них профессиональную беседу выбирая лучшего. Софья была придирчива и дотошна к деталям, отчего отказалась от трех мастеров из списка, но, встретившись с поразительной женщиной Ларисой Арининой, историком по образованию, открывшей свою мастерскую по реставрации и воспроизведению костюмов разных эпох, была настолько сильно поражена и восхищена искусством и талантом как самой художницы, так и всех работавших у нее людей, что тут же сделала заказ, даже не думая о том, во сколько это может им с Ярославом обойтись. Таким вот образом, через два с половиной месяца после посетившей Ладникова идеи, Софья получила во владение два великолепных платья и аксессуары к ним, в том числе сменные перчатки и кружевной зонтик. И даже нижнее белье. Все всерьез, без обмана и мухляжа. Ну и две офигенные, просто чудные, элегантные красавицы-шляпки, само собой. А как же без шляпок-то? А Ярославу сделали костюм, сидевший на нем просто божественно. Шляпу к костюму, трость и те же перчатки. Обувь для своих новых образов Ярослав с Софьей заказывали у сапожника, рекомендованного им Ларисой, с которым ее фирма давно и плотно сотрудничала. И вот на сегодняшний день была назначена фотосессия у талантливого фотографа, даже скорее художника. Настолько выразительными и высокохудожественными были его работы, что простым мастером этого творца уже невозможно было бы назвать. Тоже, между прочим, у уйму денег стоила сессия у знаменитого художника-фотографа, но раз уж они влезли в это дело, то ничего не попишешь. Да и Бог с ними, с деньгами. Заработают еще. Что деньги? Субстанция, как вода и как воздух. Никогда не остаются в нашей жизни и в нашем прошлом. Никогда. В жизни остаются только сильные события и яркие, мощные эмоции и чувства, сохраняющие и запечатлевающие их в нашей памяти. И ничего, кроме сильных чувств и впечатлений. Мастерица-парикмахер, у которой много лет обслуживалась Софья, взялась сделать ей прическу в стиле конца XIX века по рисункам и фотографиям, предоставленным Софьей. И настолько вдохновилась и увлеклась этой задумкой, что уже трижды экспериментировала, колдуя над волосами Софьи, и всякий следующий раз у нее получалось все лучше и лучше. А сегодня она и вовсе, можно сказать, превзошла саму себя — сотворив настоящий шедевр. Особо рассматривать себя в салоне красоты Софи было некогда, поскольку она уже прилично опаздывала в мастерскую Ларисы, чтобы облачиться, наконец, в свой наряд. Прибежала, торопливо разделась в примерочной, натянула панталончики и верхнюю тончайшую кружевную сорочку, а потом стоически терпела, пока ее крутили-вертели и обрежали, застегивая многочисленные маленькие перламутровые пуговки, поправляя и укладывая складочки на юбке, водружали и закрепляли шляпку поверх прически и помогали натянуть атласные перчатки. И вот все, все Помощницы Ларисы, торжественно поддерживая с двух сторон подлокотки соответственно столь важному моменту, подвели Софью к ростовому зеркалу в искусно состаренной раме, отпустили, и отступили, оставив ее наедине со своим отражением. Только Софья не увидела своего отражения, а смотрела на нее из-за зеркалья задумчивым, многомудрым взглядом все знающей души бабка Агрипина. Сходство стрижды про бабушкой было столь разительным, что в первый миг немного даже напугало Софью. Женщина в зеркале была, наверное, Прекрасно. Хрупкость ее фигуры, высокую грудь и тонкую талию подчеркивало невероятно красивое платье, струящееся по ней до косточек на лодыжках, видных в легких туфельках на невысоком каблучке. Стройные шейки еле касалась пара легких воздушных локонов, как бы случайно выпавших из искусно уложенных длинных светло-русых волос, закрепленных сверху изумительной шляпкой. Эта женщина была необыкновенно, утонченно и изысканно, а из необъяснимой глубины зеркального пространства прошлого смотрели на Софью ее прозрачные, пронзительно-голубые глаза невероятно насыщенного цвета. Это была она, Софья, и одновременно не она. Это было само время, с его изменчивостью, с его тайнами и загадками, сама эпоха смотревшая оттуда на Софью словно «Ты готова?» Ярослав, которому помогали облачиться в его новый исторический костюм, мастерица в соседней примерочной, стремительным деловым шагом вошел в большую примерочную. Софья, неосознанно распрямившись до состояния струны и держа осанку, медленно, с подчеркнутым достоинством повернулась и посмотрела в глаза мужчины. Ладников споткнулся, дернулся всем телом и потрясенно замер. И как Софья, минуту назад, затаив дыхание, смотрел на нее чуть ли не благоговейно. А, собственно, почему чуть ли не благоговейно и смотрел он на эту невероятную, дивную женщину. «Софья!» — просипел севшим от эмоций голосом Ярослав. «Да, это я!» Внезапно рассмеялась Соня, разрывая этим своим задорным смехом таинственную паутину времени, опутавшую ее воображение и связавшую ее с агрепиной. И напомнила: Кажется, ты говорил, что нас поджимает время. Да, поджимает, автоматически подтвердил Ладников, и, словно приходя в себя и освобождаясь от морока, тряхнул головой и произнес восхищенно: Ты невероятная красавица, Сонюшка. Просто невероятное! У меня крышу от тебя сносит. Спасибо, поблагодарила посмеиваясь Софья и призналась в свою очередь. Ты тоже потрясающий красавец. Тебе невероятно идет этот костюм и то время. Ты даже представить не можешь, до какой степени тебе идет и подходит твое платье и вот это все. Сделал он непонятные пассы руками. Мы постоим еще поделаем друг другу комплименты или все-таки поспешим! посмеивалась Софья, испытывая какое-то удивительное искрящееся радостное чувство. Поспешим, опомнился Ладников. Мы очень поспешим, а диферам бы друг другу скажем по дороге. И они поспешили, вждавший их у мастерской служебный автомобиль Ладникова, который почему-то развернулся и двинулся совсем не в ту сторону, где располагалась фотостудия, а куда-то в другом направлении, что отметила Софья и, понятное дело, сразу же спросила. «А куда мы едем?» «Мы быстренько заскочим в одно местечко?» — пояснил, ничего конкретно не объясняя Ладников. «А потом поедем на съемку». И типа успокоил. «Это ненадолго». «ЗАГС?» Приподняв от удивления брови, спросила Софья, когда вышла из машины, опираясь на его руку, и увидела, в какое именно местечко они заскочили. «Ну а что?» Он беззаботно, с непроницаемым выражением лица, пожал плечами и напомнил. «Ты же согласилась выйти за меня замуж?» «Согласилась», — подтвердила Софья слово, данное ею в то запоминающееся воскресенье в усадьбе, когда нашлось сокровище Октябрьских. «Ну вот», — напористо произнес Ладников, словно подтверждённый ею факт, расставлял всё по местам. «Что вот?» — потребовала объяснений Соня. «Но ты же говорила, что не хочешь, чтобы на нашей свадьбе была толпа народа. Что с ума сойдёшь, если в ЗАГСе соберётся куча родственников, которые примутся нас поздравлять, заставлять прилюдно целоваться и станут слушать, как мы обмениваемся клятвами?» Говорила. «И до сих пор так считаю», — повторила Соня. «Ну вот, толпы родственников не будет. Правда, только вдвоем нам все же не удастся расписаться», — повинился Ладников. «Ну не мог же я отказать девочкам. Они бы нам этого никогда не простили. К тому же Тори с Дашкой очень помогли мне и с нашими костюмами, и с организацией пусть совсем скромной, но все таки свадебной церемонии». И клятвенно пообещали, что горько кричать не станут, и поздравления орать тоже. И спросил, указывая на солидную массивную дверь ЗАГСа. «Ну что, идем? «Подожди, что значит идем? недоумевала Софья. «Мы же не можем вот так просто взять, ввалиться и сказать, «Распишите нас, мы хотим пожениться и создать ячейку общества». Надо же сначала заявление подать, чтобы нас занесли в какой-то там реестр, назначили день свадьбы и документы сделали. Да, все я уже давно подал и рассчитал по времени к готовности твоего чудесного платья. Подхватывая Софью под локоток, Ладников потянул ее за собой к дверям учреждения. Как подал? Позволяя себя тянуть, все дивилась Софья. Ну как? написал за нас обоих все как и положено. А подпись твою я давно уже лихо вожу, ты же знаешь? И остановился у самой двери, спросив ее со всей серьезностью. Так что, идем или как? Ну, идем, усмехнулась Софья, глядя на напряженное выражение лица Ладникова, словно тот боялся, что она откажется. Раз уж ты расстарался, и подпись мою лихо вывел. «Что ж теперь поделаешь?» «Да уж ничего теперь не поделаешь». Облегченно выдохнул Ладников и распахнул перед своей женщиной тяжелую солидную створку двери. Тори с Дарьей слово, данное Ладникову, сдержали. Не вижали от радости и восторга, не орали поздравления и даже воздержались от криков горько. Они плакали. Плакали обе от переполнявших их эмоций, когда под шопеновскую нежность — Ярослав, произнося слова «клятвы», надел кольцо на палец Софьи, а она, в свою очередь, признаваясь в своей любви к нему, надела кольцо ему на палец, и они поцеловались. Это было настолько трогательно, настолько красиво и высоко, что девчонки, расчувствовавшись, обнялись и плакали чуть ли не на взрыд, не стесняясь своих слез. Ну, а потом была-таки фотосессия где малолетние родственницы, сопровождавшие молодых, тоже отметились, с удовольствием попозировав знаменитому фотографу. А потом... А потом чуть не случился провал дальнейшего, тщательно продуманного Ярославом плана, когда Софья, уставшая от съемок, но довольная, что они наконец-то благополучно закончились, взбодрившись, поинтересовалась у новоявленного законного супруга ну что там у тебя дальше по плану наверняка же ты заказал столик в каком-нибудь ресторанчике нет честно признался ладников не заказал да удивилась соня и тут же отмахнулась ну и правильно лучше прогуляемся пройдемся и выберем тот который нам понравится куда прогуляемся встряла в их беседу не вовремя тори мы же — Мы же, — перебил девочку Ладников, — не можем в такой день и по поводу настолько важного события не поехать к Оливире Аркадьевне. — Можем, — отрезала не очень довольна Софья и повторила свой отказ. — Совершенно спокойно можем не поехать. — Она нас ждет. тягостно вздохнув, признался Ярослав. Обещала приготовить что-то торжественное и невероятно вкусное. «Ты ей сказал», — покачала головой, поняв все его заходцы Соня. «Да, признался». Ладников повторил покаянный вздох и спросил, отыгрывая раскаянье. «Ну что, поедем?» И торопливо напомнил про дополнительные заманухи. «Там твоя мансарда с гигантским иллюминатором, огромной кроватью ее её провансом, бассейн с баней, шашлыки и дорожка по лесу вокруг поселка и целых два выходных впереди. Все, как ты любишь. «Поехали, Сонь! А?» — скривила жалостливую рожицу Дашка. «Поехали!» В Торе сестре изобразила мольбу Тори. «Ладно», — подумав, все же согласилась с ними Софья. «Что с вами сделаешь? Поехали, раз вам так этого хочется. К тому же бабушка уже все равно в курсе и вкусненькое готовит». Не будем ее разочаровывать». Усадьба встретила их компанию какой-то торжественной тишиной и стоявшей между колонн под портиком Эльвира Аркадьевна. «Ну что?» — с легкой тревогой спросила бабушка Уладникова. «Муж и жена — Все честь по чести, Эльвира Аркадьевна», — доложил тот, довольно расплывшись в улыбке. «Ну, слава богу!» Облегченно выдохнула бабушка и почему-то громко торжественно произнесла: Поженились! Отныне Ярослав и Софья, муж и жена. А сразу после произнесенного ею громкого утверждения раздалось со всех сторон радостное: Ура! Из-за кустов и деревьев, и из-за углов дома начали выходить прятавшиеся там родные и близкие, торопливо направляясь в сторону молодоженов. Возглавлял всю эту спешащую к ним компашку довольный и счастливо улыбающийся Павел Егорович, раскрывая на ходу дочери свои отцовские объятия. «По-моему», — посмотрев на мужа, отчитала его Софья, «ты научился у бабушки нехорошему манипулировать мной». Не смог удержаться, признался, посмеиваясь, Ладников. Ты становишься такой хорошенькой, когда понимаешь, что я тобой проманипулировал, и такой сексуальный, с этими нахмуренными бровками. Дочь! Павел Егорович подоспел именно к этому моменту их выяснений, загробастал Софью в объятии и оторвал от земли, не дав таким образом Сони, как следует отчитать мужа за его проделки и тайную коллаборацию с бабушкой поздравляю Софьюшка. Через плечо прижимавшего ее к себе отца, она влюбленным восхищенным взглядом посмотрела на довольно улыбающегося ладникова, глядящего на свою женщину, наконец-то ставшую ему женой. А он развел открытые ладони в стороны жестом, означающим: « Ну, извини, ничего уже не поделаешь так вот получилось. Софья смотрела на спешивших к ним родных, на маму с отчимом, на бабушку с дедушкой, приехавших из Воронежа, на Костю с Аленкой и Левушкой, на идущую рядом с ними Анастасию, после истории с Альфонсом и мошенником Валиевым, только недавно научившуюся снова улыбаться. Этому, видимо, не в малой степени поспособствовал тот факт, что Ярослав помог ей перевестись в военный госпиталь, работая в котором она сильно изменилась, за эти короткие пару месяцев. И, кажется, худ тьфу фу три раза, чтобы не сглазить, даже начала встречаться с кем-то из выписавшихся пациентов. Ну, дай бог, Софья за Настеньку будет кулачки держать и молиться, потому что обязательно надо, чтобы Настюшке повезло. Обязательно. А вон и тетя Маша с дядь Валей спешат, улыбаются радостно. Видимо, вырвались на пару часов. Лена должна вот-вот родить, может, даже и сегодня. Володя, понятное дело, рядом с женой, а родители вот смогли приехать сюда на торжество. Валентин Константинович, как пообещал в тот знаковый майский день сыну, что не будет пить, так и завязал в раз, словно отрезал. Вот такая сила воли у человека оказалась» и сразу же плотно занялся переустройством дачи, готовя дом и участок к приезду внуков. «О, ну надо же! И тёть Глаша со своим Лёней приехали из Питера!» Все их проблемы с карточными мошенниками уладил Дмитрий Васильевич и Питерский следственный комитет, у которых, как выяснилось, эти кадры-каталы уже были в разработке. Но для профилактики и в воспитательных целях Павел Егорович заставил сестру оформить половину доли их квартиры на Эльвиру Аркадьевну. Мало ли, в какие заковыристые клубы и интересы снова заведет скука Леонида. Но смотри-ка, приехали. А ведь раньше особо с московскими октябрьскими не общались. А вместе с ними «Ух ты! Питерская ветвь октябрьских!» Два двоюродных дядьки Павла Егоровича с женами и сыновьями – здорово. А вот и замечательные родители Ярослава – потрясающие люди, ученые, и оба работают в ЦУПе, то есть центре управления полетами в Королеве. Теми самыми полетами, которые космические. Для Софьи с Ярославом по блату провели подробную экскурсию по всему ЦУПу сильно впечатлившую Соню, можно сказать, просто потрясшую ее воображение. А рядом с ними — сестра Ярослава с мужем и двумя сыновьями-подростками, и его потрясающая и замечательная бабушка с дедушкой, невероятно сдружившаяся с Эльвирой Аркадьевной, с первой же их встречи во время знакомства с родственниками потенциального жениха. Софья рассмеялась свободно и счастливо, радуясь тому, что... Как бы она ни сопротивлялась и не отказывалась от шумной многолюдной свадьбы, но именно так все и получилось. И ничего уже не поделаешь, как изображает ей наигранное раскаяние муж. Ну и пусть, ведь это очень здорово, когда у тебя такие замечательные родные и близкие, и большая семья, для которой, оказывается, ты важен и очень нужен. И прекрасно, когда в некоторых ситуациях. Так вот получилось. И ничего с этим не требуется делать: только жить. Жить и радоваться. Стоп! Маленькая корректировка, поправила себя мысленно Софья. Все это, без сомнения, прекрасно, и большая семья это, конечно, здорово и все такое прочее, но лучше пусть столь масштабное общение с любимой родней происходит дозированно. Скажем, раза два но может три в месяц ладно а в остальном да все прекрасно и их огромное семейство это сила и как же здорово что они все сегодня здесь собрались и да здравствует ура текст читала татьяна мазурка